Глава сорок седьмая. Две армии, ведомые общей идеей сохранения собственного будущего, такие разные, но вынужденные временно терпеть общество друг друга, выстроившись бок о бок, но не смешиваясь между собой и сохраняя осторожность, все они, позабыв обо всем на свете, смотрели, как из самого центра леса, оттуда, где еще недавно возвышался непоколебимый исполин, медленно поднималось к небу непонятное, странное, невообразимое чудовище. Огромное дерево было срублено под корень. Поднявшись в воздух, оно имело форму горизонтального шестиугольного бруска, ступенями уменьшая этажность внутренних помещений и сужаясь к носу. С первого взгляда оно давало понять, где у него перед, а где зад. Там, где когда-то был корень, теперь была огромная корма. На теле огромного летающего крейсера на каждой из ступеней были видны следы до сих пор не остановившейся работы. Множество окон было вырезано по бокам, и, судя по нему, кормы внутри этого крейсера по меньшей мере было этажей семь. Сверху, над горизонтом, высился почти десяток обзорных башен и несколько площадок, по которым уже бегали и суетились гоблины. Снизу, прямо под ним и в центре крейсера Был вырезан огромный трап, который был убран внутри этого монстра, сразу после взлета и спрятан за почти тридцатиметровым люком. Покоившийся внутри дерева цветок, который тысячелетиями был самым сердцем леса, святилищем живущего здесь божества, сейчас расправил свои листья и блистал во всей красе. Залечив раны, воспылав духом, он разросся в стороны, заполнив собой весь тронный зал. Белоснежные, парящие по воздуху листья, вырвались наружу, оплели корму и всю хвостовую часть, вытянулись вверх и в стороны, раскинувшись под небом словно крылья. И в завершении всего, как апогей гоблинской инженерной мысли, на вертикальном срезе на носу этого огромного плывущего по небу корабля выселась большая деревянная фигура полуголой гоблинши, широко улыбаясь, указывая путь, Она гордо смотрела вперед, разрывая руками само небо. «Мать-земля!» — прошептал король гномов, смотря на возвышение этого ужасного создания, и, не испытав страха напротив всей душой, исполнился к нему благоговение. «Миледи! Да что она за тварь такая? Как нам забрать у него нашего бога? Чего ржать, придурки? Шевелите задницами!» атаман мы там половину не доделали ну не доделали и не доделали обосраться теперь что ли потом доделаем и, -и, -и, -и. мое дерево что вы сделали с моим деревом Прекрати ныкать смотри какое оно теперь крутое стало сестренка плачет атаман «Сестренка в жопе и, -и, -и, -и, -и. Так, устав вот этот вот концерт уже который день слушать, я сурово глянул на сидящую в командирской рубке девочку и ткнул ее указательным пальцем прямо в лоб. Не жалуйся, начнешь хныкать, без тебя улетим. М -м -м -м -м -м -м -м! Снова затянула она, не забыв при этом глупое лицо сделать. Я ведь уже со всеми попрощалась. Тогда обживайся. Да и вообще. Да. — резко сказал я. — И вообще! Разведя руки в стороны и демонстрируя самодовольный вид, я отступил на шаг, словно демонстрируя ей внутреннее убранство. — Твой новый дом не так уж и плох. Скорее привыкай, потому что тебе еще всем этим придется управлять. — На потерянном лице совсем следы жизни пропали. — Чем управлять? — Это же не фунт изюма. — хмуро сказал я, усмехнувшись к рта «Смотри, здесь есть система спуска и посадки пассажиров». Начал я долгое перечисление, периодически загибая пальцы. Целый ангар для наземной техники, смотровые башни, несколько планетарных орудий, толпа дебилов. За всем этим глаз до да глаз нужен. Сделав очень грустное лицо, я снова подошел к девочке и хотел было хлопнуть ее ладонью по плечу, но из-за ее размера это было сделать немного затруднительно так что я просто указательным пальцем по плечу погладил. «Одному не справится», — обреченно сказал я. «Нам нужен тот, кто будет всем этим управлять. Нам нужен бортовой компьютер». Mm -hmm Она несколько раз хлопнула глазами и застенчиво склонила голову. да А э не справится. Сестренка управлять будет». Толпящиеся гоблины, которые рядом за простых статистов отрабатывали, только услышав мои слова, тоже переключили все свое внимание на маленький медленно краснеющий цветочек. Атаман, управлять сложно. Мне обещали покататься. <как> Бортовой компьютер крутая. Буквально купаясь в повышенном внимании, полном слепого обожания, маленькая девочка тихо опустила взгляд. Жала голову в плечи, бантиком свела губки и тихо сказала: "Ладно, вот отлично". Кивнул я очень довольный тем, что вся моя семья тупорогие придурки, на которых можно положиться. Смерив долгим взглядом эту медленно обретающую ореол гоблинской непогрешимости девочку, я не сильно кивнул головой, вытянул палец снова, указав им прямо на нее. "Отлично", повторил я. «Теперь тебя будут звать Сири». «Это еще зачем?» Тоже парировала-то. «Сложно на такую предъяву что-то ответить. Тогда, может, Джарвис?» «Какой еще Джарвис?» Выдала-то снова надув губки. «Я — бортовой компьютер». «О боже, что я наделал?» «Вроде бы и сказать надо, что это не имя, а должность. Но с другой стороны, кто я такой, чтобы с компьютером спорить?» «Действительно». «Это...» Сказала она, немного покосившись на правый борт. «Там, кажется, с нами очень хотят поговорить. Скажи им, что мы не ведем переговоры с террористами». «Кажется, они не хотят драться». «Вот как! Жаль, что мне плевать». «Какой-то коротышка сказал, что к вам в ученики хочет...» «Перехочет!» «Они очень просят, чтобы мы спустились». «Да сейчас!» Хватит мне уже приключений, жопа болит. Склонив голову и посмотрев вниз на эту разношерстную толпу, я был немного удивлен. Конец нашего путешествия выдался весьма экстравагантным. Вместо ожидаемого ни хрена мы получили аж целый летающий крейсер и бортовой компьютер в придачу. Даже если эти парни под нами хотят дружить, от этой дружбы нам только геморрой. От гномов нет никакого толка. А у эльфов мы так забрали все самое ценное. Как и всегда бывает, осознать ценность утраченного они смогли только после того, как окончательно это потеряли. Ну ничего, думаю, это даже пойдет им на пользу. Подняв взгляд и посмотрев на небо, я даже подумал, что, возможно, у меня теперь будет достаточно сил, достаточно сил, чтобы выполнить одно данное мною обещание. Полетели, наконец, домой. «Домой он ее везет! Хм!» За много километров на северо-восток отсюда, прямо за каменной стеной, отделяющей вечно зеленый лес, а только начавшего приходить в себя после зимы с севера, за ущельем, заставленным ржавыми доспехами, за деревянной заставой, которая после зимы изрядно подряхлела и требовала ремонта, на крыше храма, построенного чуть больше, чем полгода назад, прямо сейчас, сходила с ума одна деревянная фигурка. Надув щеки и сложив руки на груди, она сидела на своем деревянном куполе и смотрела куда-то далеко, словно могла видеть только сквозь пространство. «Конечно, мой сын такой хороший! Конечно, она за ним побежала! Черт возьми! Я должна была раньше об этом догадаться!» Ёрзая на месте, буквально не находя себе места, она резко вскочила на ноги, едва не свалившись, со своего храма. «Блин!» «Это дура, что не знает, что мои детки и так очень много внимания привлекают?» «Не могла решить свои проблемы, как-нибудь не привлекая внимания всего мира?» «Да она вообще в курсе, сколько глаз на нее смотрела, а?» Продолжая ругаться, деревянная фигурка схватилась за голову, словно не разговаривала сама с собой, а разыгрывала драматическую сценку перед публикой. «Снова мои детишки в неприятности попадут?» «Точно!» Затянула она, резко переключившись от праведного гнева к депрессивной безнадёге. «Хотя интересно», — сказала она, чуть погодя, — «почему он был единственным, кто на неё не смотрел? Чем он сейчас занят?» Скрипнув зубами с депрессивной безнадёги, она тоже перетекла в глубокую задумчивость. «Уж если та кучка животных заметила, каким сильным стал мой сын, то даже не представляю, почему он до сих пор бездействует». У то С его силами? Давно должен был их заметить, верно?» Обхватив руками колени и сидя на куполе, маленькая деревянная фигурка некоторое время старательно о чем-то размышляла. Затем очень глубоко вздохнула, снова попыталась думать, снова глубоко вздохнула, стиснула кулачки, в очередной раз скочила на ноги и, вновь исполнившись праведным гневом, принялась агрессивно этими кулачками размахивать куда-то в сторону горизонта. «Дура! Вот так просто взяла и сбежала! Вообще ни о чем не волнуется! Я тебе покажу, как на моего сына все свои заботы вешать! Но погоди у меня! Вот доберешься сюда, я тебе таких тут навешу. му?» В то же время на восточной части этого континента, у самого центра бескрайнего и вечно зеленого леса, в воздух поднялся огромный деревянный крейсер превосходящие любые представления любых живых созданий о судах в принципе. Что уж говорить о воздушной технике вообще. В широкой части летающего корабля, в той, где когда-то был центр святилища и храма, куда могли попасть лишь избранные, сейчас бегала целая куча шальных и придурковатых матросов. Так как корабль был не закончен, то многое делалось прямо на ходу, а маленькая девочка, которая тысячи лет в этом храме жила, Сейчас тихонько от этой толпы улизнула. Выбраться наружу для нее было не так уж и сложно. Вскарабкавшись на самый верх, она оказалась на крыше летающего судна. Принять тот факт, что некогда огромное дерево, жемчужина ее леса, вдруг обратилось в это, для нее было все же немного сложновато. Подставив личико потоком встречного теплого ветра, она медленно пошла от возвышающейся над основным телом корабля Командирской рубки к его носу огромные лепестки некогда божественного цветка теперь и в самом деле были похожи на крылья, плавая по телам корабля и раскрываясь в стороны на много сотен метров. Медленно осматривая свой собственный дом, она видела много следов грубой и спешной работы. Сверху корабля почти ничего не было, за исключением парочки обзорных башен. Они были ниже, чем командирская рубка, но зато имели на крыше несколько деревянных стволов, очень похожих на стволы того оружия, которое таскают с собой гоблины. Для девочки не составило труда разобраться, что лидер этих похитивших ее монстров строил не корабль, а настоящую летающую крепость. Судя по тому, что она уже видела, она точно могла сказать, что воевать против армии на таком воздушном судне ей бы хотелось меньше всего на свете. Она и так против этих гоблинов сражаться не хотела, да и не могла. А теперь с невообразимым поворотом событий оказалась вынуждена эту страшную машину возглавлять. Все это случилось так быстро, так внезапно. Стоя вот так на теле летящего над лесом корабля, она все еще слышала голоса своих детей, которые пришли сюда, чтобы ее остановить, чтобы забрать ее из лап гоблинов, И это было впервые за очень-очень долгое время, когда они все про нее вспомнили. Забавно то, что ей бесконечно много раз хотелось эти слова слышать. Множество лет ей хотелось, чтобы ее признали, оценили. И вот сейчас, когда это наконец произошло, она практически не могла понять, что должна на это ответить или хотя бы, что именно должна из-за этого чувствовать. Появившиеся из ниоткуда гоблины словно ураган ворвавшийся в лес и растормошивший его до основания, внесли такой хаос, что даже остановившийся здесь на тысячи лет время, вновь стала бежать вперед, бросая всех прямо навстречу неизбежным изменениям. Широкой улыбкой на лице маленький цветочек посмотрела на запад, опустив взгляд. Там, внизу не так уж далеко от каменной стены и пробитой в ней огромной дыры, всё еще был виден огромный шрам, оставшийся на теле, великого леса. Выжженная драконьим пламенем, поляна с такой высоты была отчетливо видна и прямо сейчас на этой поляне возвышался огромный и невероятно зеленый энт. На огромном пустыре, где ничего не было, кроме угольной пыли и вновь затвердевшей некогда расплавленной породы, выселся один из первых рожденных в этом лесу энтов. Старый, едва ли не как сам лес, но зеленый, словно едва родившийся младенец. Посреди огромного черного поля он был как молодой саженец, вновь проклюнувшийся в пустыне после небывалой засухи. А затем вслед за ним, первым саженцем, к небу стали тянуться и все остальные, пусть и не быстро, пусть это займет время, но все молодые саженцы уже принялись расти, в виде перед собой такой огромный и выдающийся во всех отношениях пример. «Оставляю этот лес на тебя, ладно?» Улыбнулась маленькая девочка, смотря как некогда черная поляна медленно становится зеленой. С ее глазами она могла видеть это яснее, чем кто бы то ни был. И, словно отвечая на этот тихий голос, огромный Энт медленно поднял голову, посмотрев на летящий по небу крейсер. «Да!» Сухо сказал он, тут же возвращаясь к своей работе. Словно скульптор, который годами мог только наблюдать, а сейчас получивший шанс тоже поработать. Вся эта поляна была его холстом, и он, как художник, горел как можно быстрее за него взяться. «Оставь это мне, мама». Почему-то последние слова этого Энта, сказанные с такой радостью, заставили ее немного нахмуриться. Словно тот только и ждал, как бы она побыстрее отсюда свалила, Но она хмурилась не поэтому. Еще пару дней назад она бы от такого обращения очень расстроилась, а сейчас она решила просто это оставить как есть. Повернувшись и продолжив свою прогулку, она достигла самого носа корабля. Не очень большой, по сравнению с кормой так вовсе крохотный, вертикально обрубленный нос, быстро рассекал воздух, а она села на самый его край, свесив вниз крохотные ножки. Села на край прямо у основания большой деревянной статуи единственные вещи на этом корабле, к которой гоблины подошли с особой осторожностью. Единственные вещи, которую их лидер от начала и до конца делал сам. Его вид, когда он эту статую вырезал, очень надолго остался в глазах этой погрустневшей девочки. Неосознанно подняв глаза, она посмотрела в лицо этой статуи и тут же стыдливо опустила их вниз, словно испугавшись, «Ничего я не сама сбежала», — сказала она совсем тихо, словно сама себе. «У меня просто не было выбора. Он меня заставил. Да». Сделав очень серьезное лицо, она несколько раз утвердительно кивнула. «Я просто не могла отказаться. Вот и все». Все еще не имея достаточно храбрости, чтобы поднять взгляд на статую над ней, Маленький цветочек молча смотрела на пролетающие под ней деревья, с каждым мгновением, с каждым пролетающим деревом, расплываясь в улыбке все сильнее. Хи-хи-хи-хи. А затем, медленно выводя пальчиком на теле корабля причудливый узор, и вовсе начала хихикать. «Бортовой компьютер», — прошептала она. «Крутая». «Черт! Проклятье! Проклятье!» «Они в самом деле просто улетели!» Что правитель гномов, что королева эльфов, все вокруг смотрели, как огромный небесный корабль поднимается вверх, а затем разворачивает плавающие над облаками паруса и медленно набирает скорость. «Эй!» Хмурая женщина, проводившая взглядом отдаляющийся крейсер, знала, что не в силах его остановить. Но сдаваться так просто точно было не в ее стиле. Подняв голос и повернув голову, она обратилась к королю гномов, которого еще пару дней назад просто считала посмешищем. «Есть идеи, куда они направляются теперь?» «Я не уверен», — ответил тот, тоже расценивая эльфов, уже не как угрозу, а как не очень приятных собратьев по несчастью. «Но кажется, она сказала, что они будут сражаться». «Насколько я знаю...» У гоблинов есть только один настоящий враг, – сказала эта женщина, нахмурившись еще сильнее прежнего. «Да – Да, – кивнул гном, и его лицо показало куда более глубокие эмоции. Стиснув кулаки, он обернулся к стоящей за его спиной беспомощной армии. Я не позволю, чтобы трагедия моего народа повторилась дважды. Хм. Горько усмехнувшись, смотрящая в небо женщина рядом с ним медленно закрыла глаза, сделала вдох, словно переосмыслив все, что произошло с ней ранее, а затем, снова повернувшись к смотрящему прямо на нее кротышке, протянула ему свою руку. «Не думала, что первая серьезная война, в которую я ввяжусь, будет именно такой». «Ага!» — ухмыльнулся тот, ответив на протянутую ему руку точно таким же жестом. «Мы, Мы должны, должны помочь гоблинам!», помочь гоблинам!